Дворец в подарок. Пребывание лорда Ротшильда на Авеню Марини стало заключительным актом пьесы, разыгравшейся в художественном мире во время войны. После падения Франции Ротшильды, подобно многим евреям, вынуждены были бежать, бросив все свое имущество. Самым ценным достоянием бежавших семей были обширные художественные коллекции, стоимость которых оценивалась в миллионы долларов. Как можно было их защитить от нацистских грабителей? Ротшильды позаботились о защите своих сокровищ задолго до Второй мировой войны с типичной для них прозорливостью. Еще в 1873 году, после падения Парижской коммуны, барон Альфонс решил, что его огромная художественная коллекция нуждается в специальных мерах по охране. Для каждого предмета живописи, скульптуры или портновского искусства были изготовлены обитые материей легкие портативные контейнеры. Для каждого нового приобретения тут же изготавливали подходящий контейнер, Поэтому во время Первой мировой войны и волнений, спровоцированных Народным фронтом в 1930-х годах, коллекции частных музеев Ротшильдов просто незаметно исчезали на время кризиса. Но это было только начало. Что-то вроде пробных испытаний на прочность. Когда немецкие танки вошли в Париж летом 1940 года, жадный враг начал систематически выискивать ценнейшие холсты и скульптуры, принадлежавшие Ротшильдам. Иногда нацистов удавалось дурачить. Множество картин было перевезено в посольство Испании, Аргентины и других стран, где они тщательно охранялись во время оккупации. Несколько самых ценных полотен простояли всю войну в секретной комнате во дворце на авеню Маринге. Служащие, знавшие об этом тайном хранилище, не проронили ни слова, и немцы так и не получили никакой информации. Геринг часто проходил мимо книжного шкафа, отделявшего его от портретов, за которыми его агенты гонялись по всей Франции, и даже не подозревал, что вожделенные картины находятся буквально под рукой. Но большинство сокровищ Ротшильдов спасти не удалось. Все предосторожности оказались тщетными. Например, обширная коллекция ценных работ была передана музею Лувра и таким образом получила защиту в качестве национальной собственности Франции. Бесполезная уловка. Предметы искусства, принадлежавшие семейству, были настолько хорошо известны, а фюрер так любил искусство, что он выпустил специальный указ, относящийся к национализированным предметам искусства, ранее принадлежавшим Ротшильдам. В одном из документов, позже захваченным союзниками, главнокомандующий войсками нацистской Германии Кейтель, следующим образом инструктировал нацистское военное правительство на территории оккупированной Франции. В дополнение к приказу фюрера о розыске, На оккупированных территориях ценности, представлявших интерес для Германии, и охране вышеозначенных ценностей при посредстве гестапо решено. Все соглашения о передаче частной собственности французскому государству или подобные акты, заключенные после 1 сентября 1939 года, признаются не соответствующими законодательством и недействительными. Например, имущество, находящееся в дворце Ротшильдов. Передача права собственности, основанная на вышеупомянутых актах, на вышеозначенные ценности, принадлежащие розыску, конфискации и транспортированию в Германию, считается недействительной. Рейхсляйтер Розенберг получил от фюрера, лично руководившего конфискациями, ясные и четкие инструкции. Розенберг был обязан и получал право отбирать, переправлять в Германию и охранять культурные ценности. Решение об их дальнейшей судьбе принимал сам Гитлер. Главный мародер Гитлера, Альфред Розенберг, прекрасно справлялся со своими обязанностями. Барон Эдуард спрятал большую часть своей коллекции на конном заводе харас де в Нормандии. Барон Роберт устроил тайник в замке Лаверзин около Шантильи в Марманде на юго-западе Франции. Розенберг обнаружил оба тайника, так же, как множество других. Скоро целые железнодорожные составы, заполненные бесценными предметами искусства из коллекции Ротшильдов, двигались в Германию. После освобождения Франции все загородные замки городские дома Ротшильдов, за исключением дворца на авеню Мариньи, оказались совершенно свободными даже от следов каких-нибудь произведений искусства. Процесс восстановления коллекции начался немедленно после изгнания нацистов и продолжался в течение долгих лет. Это была захватывающая детективная история. Новым Шерлоком Холмсом стал Джеймс Роример, тогда офицер подразделений искусств 7-й армии США, ставший впоследствии директором музея метрополитен в Нью-Йорке. Он прибыл в Париж сразу после освобождения и немедленно опросил множество людей, которые могли что-то знать о местонахождении исчезнувших произведений искусства. Из толпы, якобы посвященных, каждый из которых утверждал, что именно у него есть ключ к разгадке, и только он знает, где спрятан бесценный Гойя, Роример выбрал девушку по имени Рос Валанд. Рос была историком искусств и в этом качестве помогала нацистам классифицировать их добычу. Но она была также участником французского сопротивления и поэтому собирала всю доступную ей информацию о перемещении предметов искусства. Именно она сообщила Роримеру, что все сведения о художественных ценностях и, скорее всего, часть самих этих ценностей находятся в замке Нейшвастен около Фюссена в Баварии. Когда через 9 месяцев пала Бавария, Роример немедленно и минуты отправился на джипе прямо в замок. Нейшвастен был построен Людвиком Баварским «Безумным», Все в доготическом стиле. Подобно зловещему фантому, он возвышался на вершине скалы, создавая живописный фон для продолжения истории. Роример пересек два внутренних двора, связанных с запутанными переходами, и поднялся по винтовой лестнице, идеально подходившей для нападения заговорщиков в масках. Наконец он добрался до нужной ему комнаты. Именно здесь был центр, где была собрана вся информация о награбленных Гитлером сокровищах. Методичные немцы действовали в полном соответствии со своей прекрасной репутацией. Комната была заполнена аккуратно расставленными ящиками с картотеками и регистрационными папками. Нацисты тщательно хранили и использовали каталоги с каждого из 203 реквизированных частных собраний. Роример, одному из крупнейших экспертов в области искусства знания, потребовался целый день для того, чтобы приблизительно оценить ценность находки. Он обнаружил тысяч негативов и около 22 тысяч индивидуальных каталожных карточек на конфискованные предметы искусства. Фамилия Ротшильд упоминалась чаще, чем какая-либо другая. Им принадлежало примерно 4 тысячи произведений. В той же самой комнате было сделано и другое важное открытие. Роример достал из угольной печи обгорелые остатки нацистской униформы, в которой обнаружил наполовину испорченный документ с подписью Гитлера и несколько резиновых штампов. Эти обугленные штампы и оказались ключом, который позволил раскрыть тайну самого крупного организованного ограбления. На штампах Роример обнаружил шифры, указывающие местоположение всех остальных тайных хранилищ. Маленькая комната в альпийском замке хранила ключ к бесчисленным и бесценным сокровищам. Чтобы никто не посмел проникнуть в это хранилище за время его отсутствия, Роример запечатал дверь печатью Ротшильдов. Надпись на ней гласила «Semper Fidelis» что не означает всегда верен затем началось систематическое обследование замка на кухне за печью Роймер обнаружил полотно рубинса три грации собрания мориса ротшильда и несколько других шедевров но не все сокровища семейства были спрятаны так тщательно в одном из залов замка рядом стояли вывезенные из дома ротшильдов каминные экраны представлявшие собой уникальные образцы искусства гобелена другой зал был до потолка забит мебелью ротшильдов относившиеся к эпохе Людовика XV и Людовика XVI, сложенные на специальных стеллажах. Тут же в замке хранились шкатулки с ювелирными украшениями эпохи Ренессанса из коллекции Ротшильдов и собрания табакерок XVIII века, принадлежавшие Морису Ротшильдов. Другие сокровища были скрыты в монастырях, замках и даже шахтах. В Кортизанском монастыре были обнаружены гобелены, ковры и текстиль, большая часть которых принадлежала Ротшильдам. Эти ценнейшие образцы были свалены просто на полу Буксхеймской часовни. В соляной шахте около Альт-Аузеи в Австрии было обнаружено огромное количество скульптур, картин и несколько библиотек, хранившихся там по приказу Фюрера. Часть этих сокровищ также принадлежала Ротшильдам. Разумеется, некоторые из тайников были перемещены непосредственно перед крахом нацистской Германии. Поиск ряда произведений превращались в длительные, трудные и подчас опасные мероприятия. Но вообще говоря, большая часть коллекции семейства была обнаружена достаточно быстро, и со всех концов Германии во Францию стекались произведения великих мастеров. В Париже был организован специальный центр со своим координационным комитетом, где служащие Ротшильдов идентифицировали возвращенные работы. Дворецкие Ротшильдов неделями занимались выяснением того, из какого дома вывезена конкретная работа, этот Вато принадлежал барону Луи, а Пикассо – барона Элли. А чей же этот Еполо? барона Филиппа или барона Алина? На этой эстетической ноте и завершилось участие Ротшильдов во Второй мировой войне.